— Ладно, — отвечаю, — делай, как знаешь, я мешать не стану. Выкладывай свой план. — Ну вот, совсем другое дело, пошли. А пока будем взбираться наверх, я тебе расскажу. Эти два мошенника думают, что они в безопасности. Им невдомёк, что в захудалом городишке вроде нашего могут быть сыщики. Им такое и в голову не придёт. Потому-то они для нас лёгкая добыча. Негр смоет краску, они переоденутся по-новому, так что их ни крот не узнает, ни кто-нибудь ещё... И вполне возможно останутся пока здесь, чтобы еще кого-нибудь надуть. Ну а теперь наш план. Если вы с Джимом встретите здесь чужака, сразу говорите мне. Если это тот самый негр, я узнаю его и оставлю в покое, пока не застану с другим чужаком. Тут-то мы их и схватим. А вдруг ты их с кем-нибудь перепутаешь? Предоставь дело мне, все будет как надо, вот увидишь. Это и есть весь план, Том. Этого более чем достаточно. Все, что от тебя нужно, выслеживать чужаков и рассказывать мне». Мы пошли дальше, забрались на наше дерево, а там уже сидел Джим. Мы ему рассказали, что к чему, а он обрадовался и ответил, что наш заговор самый лучший на свете и идет как надо. А в половине второго ночи Джим протрубил в рог. Вышло очень громко и страшно. Даже мертвецы, и те, наверное, в могилах переворачивались. Потом мы отправились в город смотреть, что же мы натворили.